место эпилога. Отрывок из радиошоу «Вечерний Нью-Йорк». Полина, расскажите, как же вам все-таки удалось вернуться на курс? Вы долго блуждали в тумане. О, да, это было невероятно. У меня барахлил компас, и я понятия не имела, где нахожусь. И тут, представьте, у меня рвется шнурок, на котором висит эта подвеска с птицей, и она улетает прямо под педали. Срань господня! Простите, в прямом эфире нельзя ругаться. В пекло ваши правила. Какой идиот их придумал? Эта гребанная висюлька попала прямо под ногу, и я наклонилась, чтобы ее поднять. Задела руль высоты, рухнула метров на тридцать. Думала мне хана, и... И выскочила из тумана прямо на этот траулер, как там его пухлая курица, сытая индейка. Точно, индейский штурман мне и подсказал, где... Вы его сильно ошеломили своим внезапным появлением. Да я сама была в ах, ошеломлении. Вот сучка железная. Для наших радиослушателей сообщаю, что авиатриса Полина сейчас целует железную подвеску в виде сокола, а мы прерываемся на рекламную паузу. Газета «Русское слово» от 2 мая 1921 года. Слухи об отставке московского градоначальника оказались сильно преувеличены. Как уверяют наши источники в управе, Вадим Николаевич Русланов пребывает в добром здравии и при благословенном руководстве премьер-министра готов и далее всячески родить за процветание объявление в газете «Московский листок» от 3 мая 1921 года. «Спешите в клуб «Четыре коня». 5 мая премьера нового мистического и таинственного шоу «Духовица» и «Лариона». «Тайны потустороннего и божественное прозрения «Будет страшно, но увлекательно». Храм святого Орхуса в Денежном переулке временно закрыт до обретения нового настоятеля. Текст читал Вадим Прохоров.